Я буду вынуждена заявить Хейму, что ты прикончил Рейзнера, а Хейма не придется упрашивать в это поверить. «Не пугай меня, никуда я не денусь», — ответил я издавленным голосом. Дэва подошла ко мне и обняла за шею. Я не смог сдержать дрожи, почувствовал прикосновение ее рук. «Джонни, скажи, дорогой». Ты меня еще любишь. Вот видишь, все прекрасно уладится, все забудется. Будет все именно так, как надо нам. Отныне мы с тобой обеспечены на всю жизнь. Я пересек пустой зал бара. Квадратные формы часы, под которыми разместились полки с бутылками, показывали вещи отверстия четыре. Конечно, рановато было пить, но из-за занавеси вышел бармен и ожидающий с вежливой улыбкой уставился на меня. «Что прикажете вам подать, мистер Рика? От неожиданности, что меня узнали, я даже вздрогнул э, виски. Сказал я в ответ, «Подайте в бутылки». «Пожалуйста, мистер Рика. Бармен взял с полки бутылку шотландского виски прямо в обертке, снял ее длинными тонкими пальцами, открутил колпачок и поставил бутылку передо мной на стойку. «Четыре розы, мистер», — пояснил он. «Или, может быть, вы предпочитаете лорд Кальберт? Я взял бутылку, принялся наливать себе в бокал. Рука дрожала. Немного виски пролилось на навощенную поверхность стойки. Бармен чувствовался, внимательно наблюдал за мной. «Проваливай отсюда», — рявкнул я. «Почти...» Все виски расплескалось, но самую малость, тем не менее, удалось проглотить. Наполнил бокал снова. Теперь уж не пролил ни капли. Чувство ужаса, которое сковывало меня внутри, постепенно стало ослабевать. Я закурил сигарету и жадно втянул в себя дым. Потом взглянул на часы, всего-навсего половина пятого. Как же убить время с ума, можно сойти. Налил еще бокал. Глотку жгло огнем, неожиданно вспомнил о черном бьюике, что стоял у террасы бара и подумал, как было бы просто вскочить в машину и смыться. Отхлебнув несколько глотков виски, я продолжал курить. Самочувствие заметно улучшилось, ощущение ужаса ослабело, и нервы постепенно успокаивались. Решил вновь наполнить бокал, как вдруг... За занавеской зазвонил телефон. Я подпрыгнул и чуть было не разбил бутылку. Услышал голос бармена. «В баре его нет, мисс». «Нет, нет, я после завтрака его уже не видел. Около часа, правда, он тут проезжал, но назад не возвращался. Да-да. Ну, если увижу его, то обязательно передам». Он повесил трубку. Рейзнера уже искали. Надо было что-то предпринять. Дело велела мне постараться не допустить, чтобы кто-нибудь отправился его искать в бунгало. «Эй, ты там!» Бармен отодвинул занавеску и вышел к стойке. «Слушаю вас, мистер Лика, Кто это звонил?» «Мисс Дюринг, секретарша господина Рейзнера. У нее для него срочное сообщение. Вы, случайно, не знаете, где он может быть?» «Он с миссис Вертхем, — ответил я, не глядя на бармена». Беспокоить их не рекомендую ни при каких обстоятельствах. Он прекрасно понял, что я хотел сказать. Надо бы предупредить об этом мисс Дюринг, добавил я. Хорошо, мистер Рика. Бармен исчез за занавеской. Торопясь наполнить бокал, я чуть не уронил бутылку. Бармен докладывал по телефону. Тут в баре господин Рика. Он говорит, что мистер Рейзнер у госпожи Вертхам и что его нельзя беспокоить. Да-да, так точно. Да, ни под каким видом. Я утер платком лицо и руки. Моя роль была исполнена. Возможно, я сыграл слишком грубо, но сделал именно то, что и надлежало сделать. Я вышел из бара и проследовал на террасу. Прямо подо мной стоял мой берег. Достаточно было. С трудом отвел глаза в сторону пересек террасу и спустился по ступенькам с единственной целью уйти подальше от машины и избежать искушения. Внезапно я услышал странный звук и остановился как вкопанный.